Глава 5. Габриэль Риччи. Йорита Ковали была столь мила в своём смущении и неловкости, что сложно было остаться к ней безучастным. И это её откровенная девичья симпатия, ибо чем ещё можно объяснить эти комплименты, вопросы, касания? Ну что, я не могу нравиться хорошенькой девушке? Жаль, конечно, что она ведьма, это говорит не в её пользу, но а в инквизиторы берут только мужчин. Что делать, если ты девушка и родилась с даром? Тем более, что она была ведьмой и добропорядочной. Ну, а то, что хвостатый демон Огонёк утащил её весы в спальню, она же не виновата. Признаться, я тоже испытал не ловкость, а двусмысленность ситуации. И если бы её растерянность в процессе поисков не была столь очевидна и читаема, мог бы заподозрить, что меня пытаются соблазнить. Уж слишком всё выглядело невинно соблазняюще. Вкусно соблазняюще. Очень сложно было удержаться. Котик при более близком знакомстве — Тоже оказался не таким абсолютным злом, как в первый день знакомства. Возможно, потому что Фабиана убрала мой плащ в недоступное для него место, и с колен его никто не гнал. Сам не знаю зачем и почему я уложил его туда, когда снял со спины девушки. На логанёк мирно проспал у меня на ногах всё оставшееся время, пока я работал. Я поймал себя на кромольной мысли, что боюсь лишний раз пошевелиться и даже говорю тише, чтобы его не потревожить. Фабиана старалась предугадывать каждое моё желание и тоже всячески оберегала огонька на моих коленях. Зря я с самого начала так неприязненно к ней отнёсся. Она, конечно, не великого ума, но так девушке это простительно. Зато у неё доброе сердце. Насколько это возможно для ведьмы? И хороший вкус. Я уходила от Фабианы Ковали в приподнятом настроении. Всё же в рекомендациях доктора про котиков был здравый смысл. Котёнок очень положительно сказывался на моём состоянии. Даже несмотря на то, что вчера у нас с огоньком не сложилось из-за моей неосторожности, чисто физически я второй день чувствовал себя бодрым и энергичным. Слабости и апатия, которые преследовали меня последнее время, исчезли. Плечи расправились, спина выпрямилась. Да, определённо мне стоит задуматься о домашнем котике. Только нормальном. Ну и откровенная симпатия Фабианы, конечно, тоже льстила и поднимала настроение. Жаль, что она в меня влюбилась. О, я чувствую, нет никаких перспектив. Нас разделяют непреодолимые противоречия. Я инквизитор, она ведьма. Я умудрён жизненным опытом, она наивная дурочка. Я проверяющий при исполнении, она подконтрольная. Нужно поговорить с ней, всё объяснить, чтобы не оставлять девушке иллюзий. Это будет нелёгкий и, возможно, неприятный разговор, но нам нужно расставить все точки над ё. Проходя мимо посудной лавки, я вспомнил о разбитом заварнике. Прекрасный предлог для визита и начала разговора, ведь верно?